Тихо, так что я не успел заметить, вошел раб, и Лукан сделал ему знак проводить меня. И, лишь оказавшись на улице, в привычном водовороте толпы, криков жертвенных животных, после могильной тишины, царившей у Дита Цицилия, я осознал, что не предложил ему повидаться с Павлом. Поспешно вернувшись к себе, Я написал Лукану, намеками предложив ему повидаться с другом, о котором он недавно говорил, и который, по моему убеждению, может ему помочь. Тит Цицилий ответил любезной запиской, что Кесарь выразил желание, чтобы он сопровождал его в поездке в компанию, и что по возвращении он подумает, целесообразно ли ему предпринять подобный шаг во всяком случае он поблагодарил меня за это предложение на следующий день как и говорил он отправился на юг с обычным кругом друзей кесаря озабоченный и огорченный его отказом я размышлял как долго еще лукан сможет скрывать от Нерона, старательно окружавшего себя самыми прекрасными остроумными и рассудительными людьми ту болезнь которая его Подтачивал. Первые дни апреля принесли в Рим ошеломляющую весть о смерти Юлии Агриппины, которая была убита по возвращении сужина, данного в ее честь, Нероном, на роскошной вилле Бавлов во время торжеств по случаю праздника Минервы. Кесарь сообщил Сенату, что его мать сплела заговор против его жизни желая оправдать одно из самых жутких преступлений, какими когда-либо осквернял себя человек. Так свершилось то, что предсказал Авгур на момент рождения Нерона. Он будет править, но убьет свою мать. Так осуществилось кощунственное желание Августы, которое посмело сказать в ответ, ну и что, пусть убьет, лишь бы... Правил. Я принялся размышлять о предостережениях Лукана и о том, на что способен человек, приказавший убить собственную мать. Не я один задавался вопросом о грядущем. Несмотря на благодарственные жертвоприношения богам во всех храмах за спасение жизни Кесаря, Рим был наполнен самыми зловещими слухами. Петр, которого я поставил в известность о разговоре с зятем, не проявлял признаков беспокойства. Ведь тому же Титу Цицирию было ясно, что мы были преисполнены желанием жить в своем кругу, ожидая второго пришествия, и Петр не мог себе представить, отчего преступления Кесаря, какими бы чудовищными они ни были, могли коснуться нас. Но Павел воспринял мои слова со всей серьезностью и, не принимая во внимание возражений Кая Корнеля и его дочери, настоял на возвращении в Транставирию. Там, в двух маленьких мрачных комнатках, на верхнем этаже старого дома, в глубине улочки, где жили несколько бедных иудеев, торсиот оставался неприметным. Часто я предпринимал рискованные восхождения по шаткой лестнице, которая вела к нему, и, усевшись на единственном табурете, часами наблюдал, как он ткет холст для палаток при слабом свете коптящей лампады, которая распространяла сильную вонь. Порой Павел начинал упрекать своих учеников, оставшихся в Коринфе, Филиппах или Эфесе. Или ворчал по поводу римского правосудия, и я делал все возможное, чтобы его успокоить, уверяя, что апелляция к префекту Притории вскоре будет рассмотрена. Но Павел явно не верил ни одному моему слову. Впрочем, я и сам себе не верю. Бур был перегружен, и другие дела, бесконечно более серьезные, чем это, занимали его время необходимо было чье-то вмешательство, чтобы ускорить дело. Я давно уже не имел таких возможностей, но когда имел, не пользовался ими из смутного опасения спровоцировать драматические события. В иные дни я находил Павла спокойным, улыбающимся и умиротворенным, диктующим письмо Луке антиохийскому врачу, помогавшему ему с отправкой писем, ведь у Павла было слабое зрение, и глаза его быстро утомлялись.